14. В день подсадки Дэн и Лорен приехали через полчаса после отъезда Адама в Манчестер. Рут была рада, что ее подвезут. Она все утро пила воду, как и было велено. И теперь ее мочевой пузырь стал тугим, как барабан. Когда они подъехали к автостоянке, Лора обернулась, посмотрев на Рут, и осторожно сказала: Мама, мы всегда даем нашим эмбрионам имена. Этого зовут Гусеница. «Гусеница?» Дэн выбрал такое имя, потому что она появляется на свет в одном виде, но потом превращается в нечто совершенно иное. Рут увидела, что задняя часть его шеи покраснела, и ее сердце сжалось. «Дэн, мне очень жаль, что тебе не разрешили присутствовать». Он встретился с ней взглядом в зеркале заднего вида и кивнул. «Присмотри за Лорен вместо меня, ладно?» — сказал он. Прозвучало это так, будто она не справляется со своими материнскими обязанностями. Хелен Брейтвейт ждала их в приемной в светло-голубой медицинской одежде, придававшей ей серьезный вид. Пока лифт со скрипом направлялся ко второму этажу, они стояли молча, и когда вышли, медсестра указала Дэну на комнату ожидания. Рут наблюдала, как они с Лорен поцеловались, затем несколько мгновений стояли друг напротив друга. закрыв глаза и сжав ладони. Она догадалась, что наблюдает за ритуалом, который они проводили перед подсадками. Сцена была такой интимной и трогательной, что ей пришлось отвернуться. «Напиши мне, чтобы я знал, когда начинать молиться», сказал Дэн, когда они разошлись, затем повернулся к Рут и крепко обнял ее. Хелен проводила их в кабинет, где попросила формы согласия. Лорен и Рут вручили ей по пачке бумаг, и смотрели, как она просматривает их страницу за страницей. Затем она начала считать. «Первый родитель-заказчик, второй родитель-заказчик, суррогатная мать, супруг суррогатной матери. Четыре формы, все подписанные и датированные. Отлично, дамы!» Она вложила бумаги в прозрачные файлы и вставила их в папку с кольцами с надписью «Фернивал Райен». Руд знала, что Лорен смотрит на нее с удивлением, но не подняла взгляд. «Как ваша дочь знает по опыту, мы должны неоднократно проверять документы и ваше удостоверение личности, прежде чем осуществить подсадку», сказала Хелен. «Этого требует закон, чтобы мы не поместили в вас не тот эмбрион. Вас будут спрашивать, кто вы и когда родились, столько раз, что вам захочется кричать. И начнем мы прямо сейчас». Медсестра смотрела пластиковый браслет с именем Рут, номером больницы и датой рождения. и, убедившись, что данные верны, надела ей на запястье, затем повела их в раздевалку. Рут надела больничный халат, Лорен — пластиковый фартук, и обе переобулись в красные резиновые тапочки. Они шлепали полинолиуму за Хелен, которая проводила их до кабинета, и ушла за доктором Васили. Тяжелая дверь захлопнулась за ней с глухим звуком. В центре комнаты стояла кушетка. а по обеим сторонам у стен были расставлены экраны и оборудование. Жалюзи были закрыты, стояла тишина. Рут забралась на стол, легла и закрыла глаза. Вдруг на нее накатил страх. Не самой процедуры. Ей сказали, что она не страшнее обычного мазка и шейки матки, а чего-то непреодолимого, того, что нельзя остановить. Лорен села на стул рядом с матерью и обхватила ее руку. То есть папина согласие все-таки понадобилось? Ага. Рут открыла глаза и уставилась в потолок. Я так рада, что он наконец-то в курсе. Держать все это в тайне было невыносимо. Лорен с облегчением улыбнулась. Тяжело было его уговорить, или он сразу все подписал. Я собиралась ему сказать. Рут замолчала. Но потом передумала. Но он же подписал, сказала Лорен удивленно. Я же видела его подпись в согласии. Тише, все под контролем, я разберусь. В смысле? Подсадка сейчас важнее, и мне нельзя волноваться. Если все получится, мы обо всем ему расскажем немедленно. Они перешли на шепот. Лорен с ужасом смотрела на Рут. Мам, ты что подделала папину подпись? Рут не успела ответить, двойные двери распахнулись, и в кабинет вошел доктор Васили, одетый в хирургический костюм. За ним последовали Хелен и молодой человек, чье бесстрастное лицо оживляло синевато-багровое родимое пятно на левой щеке. «Знакомьтесь, это доктор Хитл, ученый-репродуктолог. Он со своей командой работает в лаборатории в соседнем кабинете. Мы будем поддерживать с ним связь по специальной рации и видеосвязи». Василий помолчал и указал налево. «Прямо за стеной находится ваш эмбрион, который мы заранее разморозили». Доктор Хитл показал Рут пластиковый прямоугольник размером с кредитную карту, на котором был напечатан уникальный идентификационный код эмбриона. Он попросил ее назвать имя и дату рождения, затем сверился с браслетом и карточкой. Затем робко ей улыбнулся и выскользнул из кабинета. Доктор Васили подошел к концу операционного стола, посмотрел на Рут и поднял руки, будто священнику алтаря. «Теперь мы подготовим вас к подсадке эмбриона». Рут еще раз попросили подтвердить ее личность, затем доктор Васили и Хелен усадили ее на край операционного стола. Они уложили ее на спину и поставили ноги на специальную подставку, которая фиксировала колени под прямым углом. Она чувствовала себя хрупкой и беззащитной, как пустой сосуд, ожидающий наполнения. «Удобно», — поинтересовался доктор Васили. «Да, если не считать непреодолимое желание сходить в туалет». «Вот и славным», — просиял он. «Полный мочевой пузырь упрощает доступ к матке». Остальные засмеялись, Рут стиснула зубы. Переговорное устройство затрещало, и в комнате воцарилась тишина. «Говорит доктор Хиттл. Я подключил прямую трансляцию с микроскопа, так что можете взглянуть на эмбрион». Рут проследила за взглядом доктора Василей и справа от себя увидела большой монитор. А вот и он. На экране появился черно-серый объект, круглый, с неровностями на поверхности. Он был похож на старинную серебряную монету, римскую или средневековую, тусклую и немного потертую, но полную таинственности и силы настоящая красота Рут посмотрела на Лорен. Таня отрывала взгляды от экрана и улыбалась Привет гусеница прошептала она Сейчас введем эмбрион сказал доктор Хиттл доктор Василий вел гинекологическое зеркало во влагалище Рут а затем жестом попросил Хелен подойти она откинула шторы «Я буду делать УЗИ, чтобы доктор Васили мог наблюдать за процессом подсадки». Она нанесла гель на живот Рут и начала водить датчиком туда-сюда. Включился еще один экран, и Рут увидела свою матку. За неделю гормональной терапии она увеличилась и лежала на боку, как спелая серая груша. Доктор Васили начал вводить направляющий катетер в шейку матки Рут. Она почувствовала укол а затем увидела, что он отразился на экране. Бледная линия, плавающая в полости в центре груши. Он остановился на полпути и завис в подвешенном состоянии. Интерком снова зашипел. «Эмбрион на входе!» Хелен положила сканер и выключила свет. Теперь все было в тени, и на мгновение в комнате воцарилась тишина. Рут вспомнила службы в часовне зимними вечерами, которые были когда-то давно, словно в другой жизни. Медсестра открыла маленькую дверцу в стене, и пара рук в розовых перчатках протянула шприц с присоединенной к нему длинной тонкой трубкой. Она взяла его и медленно вернулась к столу, держа его перед собой с непостижимой осторожностью, как просфору на службе. Она улыбнулась Рут. «Ваш пятидневный эмбрион находится здесь, плавает в культурной среде». «Вообще-то это мой эмбрион». сообщил голос позади них. «Конечно», — сказала Хелен, — «прошу прощения». Она передала шприц доктору Васили и продолжила водить по животу Рут датчиком УЗИ. «Теперь внимательно следите за экраном». Доктор Васили вставил трубку в направляющий катетер и медленно вдавил шприц. «Сейчас будет маленький толчок, совсем скоро». «Вот». Рут затаила дыхание. а потом увидела крошечную белую вспышку. Эмбрион на волнах жидкости влетел в матку. Словно падающая звезда, он показался на экране на долю секунды и погрузился в тень. Где-то позади нее рыдала Лорен. «Отлично!» — сказал доктор Васили. «Все получилось как надо!» Рут ничего не сказала. Доктор Васили вслух сосчитал до десяти и очень медленно вынул катетер. затем вытащил зеркало. Хелен включила свет, они с доктором Васили заполнили необходимые бумаги, выключили аппарат УЗИ и над чем-то посмеялись. Рут не поняла, над чем именно. Как будто ничего особенного не произошло. «Вам нужно полежать тут смирно еще минут двадцать», сказал Рут доктор Васили. «Если повезет, эмбрион начнет имплантироваться через 3-4 дня. А пока вам нужен покой». «Воздержитесь от плавания и постарайтесь не контактировать с токсичными веществами. Если подсадка не сработает, пожалуйста, не делайте ничего, о чем будете жалеть. И передайте от меня мужу, что сейчас он должен вас баловать. Представьте, что у вас снова конфетно-букетный период». Он слегка поклонился по очереди Лорен и Рут, а затем вышел из кабинета. Хелен Брейтуэйт дала им по две распечатки – фотографии эмбриона – и момента переноса. «Молодцы, вы обе отлично справились», сказала она и обратилась к Рут. «Вы наверняка захотите сделать дома тест на беременность, но помните, что им нельзя полностью доверять. Окончательный тест мы проведем здесь через пару недель. Если он будет отрицательный, не паникуйте. Только каждая третья подсадка оказывается успешной. Большинство наших пациенток возвращаются на вторую или даже третью процедуру. У вас отличные шансы и большой запас эмбрионов». На автостоянке Дэн шагнул вперед и открыл дверь машины. Лорен шла за ним следом и держала Рут под руку. «Лучше снова садись назад, мам. Я всегда так делала после моих подсадок, чтобы ноги были повыше». Дэн завел двигатель, но не включил передачу. «Удобно, Рут?» — спросил он, слегка повернув голову, так что их взгляды снова встретились. «Повисла пауза». А потом она поняла. Он ждал, когда она пристегнет ремень безопасности, чтобы обезопасить тело, в котором теперь находился его эмбрион. Теперь это его собственность. Она молча пристегнулась. Они съехали по пандусу и присоединились к потоку машин, движущемуся на запад. В центре Лондона стояла обычная ноябрьская слякоть, но после имплантации Рут чувствовала себя персонажем из научной фантастики, который прилетел на чужую планету. Когда они ехали по мэрили бон роуд Лорен спросила «Все хорошо, мам?» Голова немного кружится. Рут с трудом подбирала слова. «Никак не могу осознать, что произошло». Она замолчала. «Ты ведь и сама знаешь, да, дорогая? Каждый раз после этих процедур не представляю, как ты находила в себе силы двигаться дальше». Она распустила волосы и накинула их себе на лицо и шею, чтобы согреться. Дэн протянул руку через плечо Лорен, и рукав темно-синего пиджака разделил пространство между передней и задней частями машины. Рут внезапно захотелось, чтобы рядом оказался Адам. Она представила, как он сидит рядом с ней. Ее ноги на его коленях, их руки переплетены. Он улыбается с гордостью и одобрением. Он на ее стороне. Лорен сказала, «Тебе стоит отлежаться пару дней». Просто на всякий случай. Она сказала это неуверенно, но Рут поняла, что это была четкая инструкция, выполнить которую будет непросто. Она вытащила телефон и написала адаму. Надеюсь, ты хорошо доехал, и у твоих кузенов все хорошо. Я плохо себя чувствую, так что иду спать. Лучше ляг в гостевой спальне. Не хочу тебя заразить. Целую. Затем она написала Шейли. Подсадка прошла по плану, ощущения невероятные. Теперь остается молиться. Она достала распечатки и сумки, чтобы снова их рассмотреть. Загадочный эмбрион, затем момент, когда он вошел в нее, и идея обрела плоть. Ей стало страшно и одиноко. Лорен и Дэн подвезли Рут до дома и отправились обратно в Брокли. Солнце в лобовом стекле начало потихоньку опускаться. Какое-то время они ехали молча. Затем Дэн взял Лорен за руку. «Как прошла подсадка?» «Странно». Она смотрела прямо перед собой. «Тебя там не было, и я так по тебе скучала. На самом деле все внимание было на маме, все эти проверки документов и подготовка. Я просто наблюдала. Видеть, как все суетятся вокруг нее и смотреть на матку на мониторе, думаю, это окончательное подтверждение того, что для меня все кончено». Она вздохнула. Так что я чувствовала печаль и беспомощность. Он сжал ее руку. Но все время повторяла себе, как мне повезло, что она делает это для нас. И надеялась, что, возможно, она добьется успеха там, где я с таким треском провалилась. «Не строй больших надежд, Лори. Раньше это никогда не работало, и вряд ли сработает в этот раз. Иногда мне кажется, что ты на это рассчитываешь, потому что если мама забеременеет...» «Ты будешь в ужасе». Он повернулся, чтобы посмотреть на нее, и машину немного повело на соседнюю полосу. Им загудели, и Дэн выругался. «Давай на чистоту», — сказал он, стараясь звучать сдержанно. «Если все получится, я буду на седьмом небе от счастья. Но... но...» «Просто это будет странно, согласись». «Будет очень странно». Она улыбнулась. «Ты так думаешь, потому что твоей маме такое бы и в голову не пришло». Дэн невольно рассмеялся. «Это правда, его мать не верила во вмешательство в природу. Ей нисколько не понравилась бы эта идея». Лорен сказала. «Тебя это беспокоит? Ее реакция на то, что наш ребенок будет в животе у бабушки?» «Нет, конечно», — воскликнул Дэн. Он не мог рассказать ей о самом большом страхе. «Если Руд забеременеет...» Она возьмет все под свой контроль, и он перестанет чувствовать себя мужчиной из-за того, что позволил этому случиться. Он знал, что его опасения иррациональны, и вместо этого сказал, «Зачем мы вообще это обсуждаем? Мы же с самого начала договорились, что шансов на то, что это сработает, практически нет. Просто нужно закрыть гештальт». «Ты прав. Давай сменим тему», — сказала Лорен и ахнула. «Господи, Дэн!» «Я забыла тебе рассказать», — он взглянул на нее. «Что?» «В клинике у мамы потребовали папина согласия, и она его отдала». «Значит, теперь он в курсе», — сказал Дэн, и облегченно вздохнул. «Слава богу!» Он нахмурился. «А как он отреагировал? Он за?» «Понятия не имею, потому что вот в чем дело. В бумагах стояла его подпись, Но папа не мог поставить ее сам, потому что мама призналась мне, что до сих пор не сказала ему. Я попросила ее все объяснить, но пришли врачи, а потом у меня это вылетело из головы. Она обеими руками зажала рот, и ему пришлось напрячься, чтобы услышать ее слова. Я почти уверена, что она подделала его подпись. «Шутишь?» Впереди был зеленый светофор, но Ден притормозил и остановился на перекрестке. Он посмотрел на Лорен, его лицо побледнело. «Это незаконно». «Я знаю». Загорелся желтый, потом красный. «Если она действительно забеременела, весь процесс могут признать недействительным. И что мы тогда будем делать?» «Как я поняла, мама хочет, чтобы мы притворились, что ничего не знаем. Она сказала, что все под контролем, и она сама разберется». «Тем самым делая нас соучастниками мошенничества?» Дэн покачал головой. «Ну, спасибо, Рут». «Нет, наоборот», — сказала Лорен, прищурившись. «Если мы не будем расспрашивать, то ничего не узнаем и не будем виноваты». Они смотрели друг на друга, размышляя. Затем Дэн сказал. «Твоя мама загнала нас в угол. Вот почему я с самого начала так нервничал из-за того, что она будет нашей суррогатной матерью». Он потер лицо руками, затем устало посмотрел на Лорен. «Ладно, давай сделаем так. Мы никому не рассказываем о согласии твоего отца. Никогда. Если он узнает, то будет в ярости, и я не хочу, чтобы он думал, что мы в этом участвовали. Так что этого разговора с мамой во время подсадки не было. Согласна?» «Согласна», — ответила Лорен и указала вперед. «Зеленый, поехали». Дэн отпустил ручной тормоз и нажал на газ. «Теперь у нас целая куча причин надеяться, что беременность не наступит», — подумал он. Выходные Рут провела в постели. Она придумала такие симптомы, которые позволяли лежать в изоляции, но при этом не надо было ограничивать себя в еде. «Ничего серьезного», — хрипло заверила она Адама, когда он приехал домой из Манчестера, и заглянул в спальню, чтобы узнать, как она себя чувствует, и убедиться, что это всего лишь простуда. Он прищурился. «Ты несколько недель была сама не своя. То голова болит, то устала, днями не вылезала из постели, то плачешь, то смеешься, а теперь на тебе. Я за тебя беспокоюсь. Позвоню в скорую, и если понадобится, отвезу тебя в больницу». «Нет, нет, не нужно», — сказала Рут неожиданно ясным и решительным голосом. Она нарочито закашлялась. «Сейчас мне не здоровится, но я уверена, что скоро все пройдет». «Почему? Ты уже обращалась к врачу?» Она вздохнула и натянула одеяло до макушки. «Нужно сохранять спокойствие, не вставать и ни о чем не волноваться». «Значит, Адаму рассказать не получится. Да и какой смысл, если вероятность того, что эмбрион не приживется, составляет 60%?» Рут тщательно подбирала слова, чтобы избежать откровенной лжи. «Я не обращалась к врачу», — сказала она и сделала паузу. «По той простой причине, что я не больна». Формулировка странная, сказано как-то неуклюже. Прокурорское чутье Адама заподозрила обман. Он обратился к комку под одеялом. «Рут, ты что-то от меня скрываешь? Что-то, о чем знает Лорен, а я нет?» «С чего ты взял?» Ей стало не по себе, и она уставилась в темноту. Она несколько раз кашлянула, пытаясь выиграть время. «Почему ты спрашиваешь?» Ее голос срывался и дрожал. «Потому что мне нужно знать. Из-за тебя мне становится хуже». «Ты говорила, что помогаешь ей. Интересно, может ли быть так, что все наоборот? Не она больна, а ты». Рут выдохнула. «Я же сказала тебе, все хорошо, то есть скоро все пройдет. Так что перестань волноваться, ладно?» «Точно!» — она выглянула и прошептала. «Пожалуйста, я уже ответила, и мне точно не станет лучше, если я не высплюсь». Воскресным утром густой туман прижался к окнам и окутал крыши домов напротив, превратив их в абстрактные монохромные треугольники, которые плавно то появлялись, то исчезали из вида. Рут чувствовала себя оторванной от всего мира. Только телефон периодически нарушал странную тишину. Лорен каждый час писала ей ласковые сообщения с просьбой поделиться новостями. Наконец терпение Рут лопнуло. «Дорогая, прошу тебя, я пытаюсь правдоподобно притворяться больной, а для этого нужно много сил. Выключаю телефон. Нужно немного потерпеть, хорошо? Люблю». Ближе к вечеру она услышала шаги Адама на лестнице. Он вошел в спальню, держа телефон на вытянутой руке. «Это Алекс. Спрашивает, хочешь ли ты поболтать». Рут отмахнулась от него и сказала «нет». Но он сунул телефон ей в руку. «Милая», — прохрипела она, — «как ты?» «Мам, прости, я говорила с Лорен и знаю, что ты притворяешься больной и не можешь говорить. Но я хотела услышать твой голос. Я беспокоилась о том, как прошла подсадка. Если с тобой все в порядке, просто скажи «да». «Да». «Вот и славно. Люблю тебя, мамочка. Твоя самоотверженность — единственное, что держит Лорен на плаву. Надеюсь, Эмбрион приживется». «Спасибо, дорогая. Мне очень приятно». «Но ты же понимаешь, что папа сходит с ума и думает, что ты при смерти. Успокой его как-нибудь, ладно?» Адам отступил к дверному проему и обеспокоенно смотрел на нее. И Руд чувствовала себя виноватой и загнанной в угол. «Я постараюсь», — сказала она. На самом деле, мне уже гораздо лучше, только спать очень хочется, так что возвращаю тебе папу». Адам забрал телефон и спустился по лестнице. «Алекс, ты еще тут? Как ты думаешь, что с ней?» «Она быстро поправится. Да и отдохнуть, и завтра она будет как огурчик». «Да ну». «Ну да», — ответила Алекс. «Перестань хоть ненадолго беспокоиться о маме и для разнообразия подумай немного о себе. Открой бутылочку вина, зажги камин, и посмотри что-нибудь на Нейтфликсе». «Спасибо за поддержку. Буду держать тебя в курсе». Рут поднялась с постели и попыталась продолжить работу. Это оказалось непросто. По утрам она просыпалась разбитая и никак не могла сосредоточиться, стараясь прислушиваться к внутренним ощущениям и отслеживать признаки беременности. На следующей неделе в среду Белла позвонила в 10 утра. «Сможешь найти время и приехать сегодня в офис?» «Прости», — Рут поднялась с постели. «У меня снова была бессонная ночь, никак не могу раскачаться. Но я точно буду к обеду». «Ты видела рейтинги?» Сердце Рут сжалось. Накануне вечером в эфир вышла первая серия «Боли», и впервые за всю свою карьеру она забыла проверить количество просмотров сериала, над которым работала. «Пока не успела». «Попробуешь угадать?» — мрачно сказала Белла. Рут почувствовала прилив тошноты. «Не томи». «Началось с трех с половиной миллионов, а через полчаса все обвалилось. До конца досмотрели миллион двести. Канал рассчитывал как минимум на четыре миллиона. Цифры катастрофические, так что о втором сезоне и речи быть не может». Два дня спустя Рут позвонила руководитель отделения сериалов на BBC Ханна Стимпсон, которая поддерживала боль с самого начала. Она была потрясена тем, что зрители не разделили ее энтузиазм по поводу сериала, но, учитывая цифры, ей нужно было найти менее заметное место в расписании для остальных серий. Таковы правила. Придется пускать их в ночное время, когда большинство людей ложится спать. Она также упомянула, что из-за сокращения бюджета решение по зажигательным девчонкам и куртизанке будет принято не раньше Нового года. Рут винила себя. Если бы она поменьше отвлекалась, обе серии уже были бы в производстве. Адам работал над крупным делом об убийстве. Каждый день, когда здание суда открывалось, он шел прямиком навстречу с остальной частью команды, а когда приходил домой, Рут либо была в своем кабинете, либо уже спала. Внезапно она была слишком занята для готовки, и холодильник опустел. Несмотря на все ее заверения, Он знал, что что-то не так. Когда он вернулся из Вены, она и шагу не давала ему ступить, и несколько дней подряд у них был невероятно энергичный секс. Казалось, что она только об этом и думала. Затем, как только он к этому привык, она отдалилась и начала постоянно на него огрызаться, и следующие пару недель было то так, то сяк. Что бы он ни говорил и ни делал, все не так. как будто она устроила ему испытания, а он его не выдержал. Может, она подумывает от него уйти? Жена его друга Джулиуса ушла два года назад, когда ей было за пятьдесят. Абсолютно внезапно. Однажды вечером Джулиус пришел домой после работы и нашел на кухонном столе записку. В ней говорилось, что она больше не может его терпеть, уже много лет чувствует себя ужасно несчастной и больше никогда не хочет его видеть. Джулиус плакал, когда рассказывал об этом Адаму. Или она серьезно больна и хочет от него это скрыть? Проводить выходные, не вылезая из кровати, это совсем на нее не похоже, и никогда раньше она не выглядела такой уставшей и вялой. Как будто что-то смертельно разъедало ее изнутри. Рак или, может, лейкоз. А вдруг стресс от того, что ей приходилось очень много работать, чтобы зарабатывать на жизнь, довел ее до нервного срыва? Он не выдержит, если с ней что-нибудь случится. Адам знал, что у Моробфилмс проблемы. Он слышал, как она говорила по телефону с Беллой об увольнении хотя бы одного члена команды, а может и больше. Во время этого разговора она едва ли не плакала. Но когда он начал ее расспрашивать, отмахнулась и сменила тему. «Если Рут слишком больна, чтобы работать, или ее компания обанкротится», Ему понадобится собственный надежный источник дохода, чтобы восполнить этот пробел. Пора действовать». Однажды поздно вечером, когда она заснула, Адам сидел в своем кабинете и дописывал заявку на должность окружного судьи. Кропотливо и тщательно он объяснял, почему соответствует каждому пункту в четырех списках требований, изложенных в примечаниях к анализу самооценки, а затем сократил текст, сделав его речь лаконичнее. Он прочитал подробные инструкции о важности хорошей репутации и подтвердил, что не совершал никаких преступлений или проступков, которые сделали бы его непригодным для работы или поставили бы судебную систему в затруднительное положение. В последний раз, просмотрев документы и убедившись, что, насколько ему известно, все, что он сказал, было правдой, он почувствовал ту же волнительную дрожь предчувствия, которая пробегала по нему всякий раз, когда он проходил проверку в аэропорту. Он был уверен, что его совесть чиста, но немного волновался, что по незнанию прихватил с собой что-то незаконное. Ночью в половине четвертого Адам нажал «Отправить», а затем написал Рут по электронной почте, что он сделал. Он старался изо всех сил и надеялся, по крайней мере, на то, что этого будет достаточно, чтобы попасть на собеседование. Если все получится, то груз ответственности на ее плечах станет легче, и в их отношениях откроется новая глава. Он не мог поступить иначе.